Глава тридцать вторая На огромном поле голограммера мерцала картинка со склада. Сотников, Ободов и Кракс о чем-то переговаривались. А затем Ободов выстрелил в камеру, оставив им только яркую вспышку и немой вопрос. «Разве журналисты так стреляют?» «Видимо, стреляют», — глубокомысленно сказал Артур, так, словно намекал на что-то ужасное и всем понятное. Эта его короткая фраза еще больше напугала людей, а сомневающихся насторожила. Журналисты так не стреляют. Люди в этом даже не сомневались. Но пугало их не только это. Майкл Кракс заблокировал доступ к системе водоснабжения и вентиляции, сообщил голос одного из техников из динамика рации в руках Артура. «Он оставил нам сообщение. Жду переговоров». Издевается. С искренней злостью процедил Артур и снова посмотрел на черноту голограммера, пытаясь решить, что ему делать. — Выходит, мы у него в заложниках? — робко спросила девушка-лаборантка, схватив Артура за локоть. — Да, выходит, что так. — охотно подтвердил Артур и тут же спросил, что у нас с запасами пищи. — Столовую ее только на сутки приносят, остальное на складе, — ответила ему женщина работавшая здесь на выдаче специальных питательных пакетов. — То есть нам и есть нечего скоро будет. — Замечательно! — воскликнул Артур, взмахнув руками. Его трясло от ужаса, потому что он едва не забыл о своей роли, но, сделав один шаг, быстро опомнился и замер. — Извините, мне надо подумать, — сказал он, выбираясь из толпы. Ему вдруг показалось, что теперь эти люди могут его уничтожить за любое неосторожное слово просто потому, что он пошатнул их хрупкий мир, а ложью или правдой значения не имеет. — Вы тоже подумайте, — попросил он, обернувшись. — Вы ведь понимаете, что я не стратег, а просто человек, рискнувший всем ради вас. Мне нужны ваши идеи. Нам нужны эти идеи. Подумайте, через час проведем собрание и решим, что нам делать. Вместе. Он врал, хотя бы потому, что точно знал, что никому ничего не позволят решать, но лучше им этого не понимать. Ему сейчас надо было самому подумать и решить, что делать. Потому он поспешил в свою комнату, чтобы, наконец, уничтожить все, что могло его выдать. Он запер за собой дверь и стал судорожно собирать разбросанные записи. Судя по тому хаосу, в котором они валялись, кто-то здесь побывал. На вопрос «кто?» ответ был один. «Майкл Кракс. Больше никто». Больше никто не смог бы открыть дверь, но, если верить реакции остальных, он был здесь один. «Один — это хорошо», — сказал себе Артур и выбросил все бумажки на металлический пол душевой. Руки у него дрожали, потому включить зажигалку сразу не удавалось. Маленький электрический прибор дрожал в руке вместе с пальцами. Попасть по влажной от нервного пота кнопке не получалось. Вернее, он попадал, но палец соскальзывал прежде, чем он успевал поднести руку к бумаге. Тогда он взял один из листочков. По злой иронии, это была запись о Матвее о проклятом Денисове, который, видимо, не умер. Этот факт очень злил Артура. Он-то по истечению полугода торжественно поднял бокал сока Репинуса за упокой наивной души и смеялся здесь, в душевой, чтобы звуки воды могли заглушить его торжественный хохот. — Как же ты выжил? Зачем? — спрашивал Артур. — Неужели сложно было тихо умереть? От гнева его рука стала тверже, и, нажав на кнопку, он смог ее удержать, позволяя бумажке вспыхнуть а затем уронил ее в разноцветную кипу записок и смотрел, как они горят. Что ему делать, Артур не знал, а он не любил не знать, так же сильно, как не любил, когда что-то в этом мире идет не по его желанию. Когда он был мальчишкой, то решил непременно разлучить мать с ее новым ухажером, потому что был уверен, что ее внимание должно принадлежать только ему. Тогда он заявил, что хочет жить с тетей считаю, что мать бросится за ним и будет согласна на все, чтобы он вернулся. Она не бросилась. И это так сильно разозлило Артура, что он пообещал себе больше никогда не ошибаться. Сердобольная, наивная, как овца, тетушка Анна приняла его словно родного. Еще и психотерапевта ему нашла, этакого промывателя мозгов для трудных подростков. Только Артур сразу решил, что настоящим промывателем будет он сам и долго учился обманывать своего психотерапевта и тетушку тетушка поддавалась лучше зато психотерапевт оказался полезен заставить его сначала поверить что результат его работы есть а потом еще и обманывать было верхом успеха когда он смог убедить терапевта завершить работу он решил что больше никогда не останется в дураках и не оставался до сего дня Горела бумага, и разум у него тоже горел, пытаясь найти выход. Он знал, что за ним придут. Знал, что ложь может раскрыться, она слишком велика, и свалить ее не на кого или есть на кого. Артур едва не бился головой о стену, глотая дым. От него слезились глаза, но он не спешил включать воду. Все ждал, когда не останется ничего, кроме пепла. С пеплом он надеялся получить и ответ. Он всегда находил выход и теперь был уверен, что найдет. «Кто должен быть виновен?» — спрашивал он себя. «Кто здесь все это натворил?» Себя он не винил даже в собственных мыслях, а, открывая воду и глядя, как черный пепел сползает к сливу, начинал верить, что он действительно спаситель, очиститель от скверны. Вода пахла хлоркой так резко, что почти никто не пользовался ею здесь. Все предпочитали сухой душ, очищающий тело, но никак не позволяющий выдернуть себя из реальности. Включенная вода, пусть даже холодная, автоматически активировала вентиляцию и вытянула из комнаты дым. Этого он и желал, но все равно стал ботинками на металлический пол и позволил холодным вонючим струям заливать его одежду и обувь. Вода стекала по затылку за шиворот и до боли дразнила спину между лопаток. Это мерзкое ощущение, дополненное хлюпаньем внутри башмаков, внезапно принесло ему ответ. «Майкл Кракс!» — воскликнул он, вздрогнув, и подставил ухоженное лицо под струю воды. Она показалась ему такой гадкой, что Артур дернулся, стал плеваться, выскакивая из душа, но свою идею не потерял. Магия душа все еще работала. В детстве только там можно было отдохнуть от ролей, и продумать следующий шаг. Он сидел тогда под струями воды, сдавленно смеялся, чтобы тетушка не услышала. Вода до сих пор ему помогала. И этот миг был тому подтверждением. Все внезапно сошлось. Майкл Кракс был тем человеком, на которого все можно было свалить. Главное — получить доступ к его личному планшету и придумать тому доказательство. Да, размышлял он, стаскивая с себя мокрую одежду. Майкл Кракс во всем виноват. Он хотел править Титаном. Напел мне, что за ним стоит корпорация и мировые власти. Он соврал. Во всем соврал. Сотников работал на Кракса, и Ободов тоже. Впрочем, Обадов предал Кракса, слив инфу. Или... Ладно, это потом придумаем. В крайнем случае в этом я могу признаться. Скажу, что думал так привлечь внимание, чтобы с земли вмешались. «А никто не пришел нам на помощь?» «И со стражем два, признаюсь, скажу, что Кракс угрожал войсками, которые там находятся. Ну что они мне сделают? Штраф назначат или отстранят, но не посадят? А может, и героем сделают?» «Да, героем. Я ведь спас Титан от страшного самодура». Он торжественно взмахнул рукой, намазав разбитую губу лекарственным гелем. Он не мог себе позволить оставить ее в таком виде пришлось повозиться с лекарствами и корректирующими средствами, чтобы снова выглядеть идеально. Только когда Артур был удовлетворен собственным отражением в зеркале, стал одеваться, бормоча себе под нос. Главное только убить их до того, как сюда кто-нибудь явится. Убить окончательно и бесповоротно всех троих и доказательства. Мне нужны доказательства их коварного плана, «Людям хватит того, что они захватили склад, а вот тем, кто прибудет сюда после, им надо больше, много больше. Думай, думай, Артур!» Он выключил воду, улыбнулся зеркалу и вышел на поиски того, кто поможет ему пробраться в комнату Кракса. Но его ждал страшный крик. «Она жива! Бактерия жива!» — кричал во все горло кто-то. Голос растекался эхом по всем отсекам корабля а звук тяжелых шагов переходил в грохот. «Мы все умрем! Теперь мы точно все умрем!» «Доигрался?» — внезапно спросила у него Маргарита, стоявшая в дверях своей комнаты. «Ты вообще уверен, что она опасна? Мне так не кажется». «А ты не эксперт!» — зло огрызнулся Артур. «Ты паршивый ботаник». «Я хороший ботаник, а ты очень плохой эксперт в любой области». — Лучше приведи сюда Сотникова, дай ему оборудование, и он сможет сделать хоть что-то. — Ты что, будешь мне указывать? — рявкнул Артур и дернулся к женщине. Даже замахнулся, но та успела отступить и захлопнуть дверь, испуганно стиснув зубы. Артур ударил по стене со всей силы, рыкнул и коротко решил. Убить. Замуровать ее в этой комнате и отключить вентиляцию. Но сначала кракс. И бактерия. И тут он осекся, внезапно осознав, что понятия не имеет, как она может быть жива. Можно сколько угодно сбрасывать вину на других, но он сам ее создал и точно знал, что ее убивает. Он сделал ее только для того, чтобы убить. Если она жива, значит она уже другая, и он ситуацию контролировать не способен. Только осознание этого его не остановило. Он достал из кармана металлическую перьевую ручку с гравировкой и осторожно поддел ею панель идентификации, открывающую дверь комнаты Маргариты. Эту ручку он всегда носил с собой. Не считал ее талисманом, а просто знал, что она отлично годится для такого рода работ. А главное, всегда можно было сказать, что она хороша. Как портить панели идентификации, чтобы дверь сама уже не закрывалась, Артур разобрался в первые же дни своего пребывания на Титане. Знал, что это может пригодиться, как и многое другое, например, расположение вентиляционных воздушных ходов. — Ты больше не станешь мне возражать, — прошептал Артур, злорадно усмехаясь. Сделал движение ручкой и перерезал несколько проводков, а потом поставил панель на прежнее место. Ему даже было интересно. Вспомнит хоть кто-то о занудной старухе. Довольный собой, он с огромным трудом изгнал с лица усмешку и направился в столовую, где стоял страшный гул из десятков голосов с одиночными всхлипываниями и каким-то воем. — Без паники! — крикнул Артур, забравшись на стол. — Послушайте меня внимательно! Нет причин для страха! Я с самого начала понимал, что мне могут помешать. Раствор можно было легко развести, но я создал его так, чтобы даже тогда опасные гены погибли. Я ведь генетик, я знаю, что делать. Люди замолкли, переглянулись, не совсем понимая смысл сказанного. На это Артур и рассчитывал, правда, увидел, как нахмурился его верный стукач Виктор Бубликов. Он был не так туп в науке чтобы не замечать подозрительности высказывания. Артур подмигнул ему, заранее придумывая историю об украденной у злодеев технологии, которую он расскажет ему потом. Сейчас надо перейти к другому. «Если все получилось, мы будем в безопасности. Я смогу сказать точно лишь через несколько дней, но прошу вас, не ходите туда. Я сам возьму образцы, и если что-то пошло не так...» «Мы сожжем там все, но не проиграем какой-то крошечной букашки. Народ одобрительно загудел, и это окончательно вдохновило Артура. Он топнул по столу ногой и продолжил. «Но мы не можем проиграть людям, которые хотели нас убить. Вам достаточно того, что уже сделано, чтобы возненавидеть их. Мне достаточно!» Но я не хочу ждать очередного подлого удара. Я предлагаю первыми нанести удар, избавиться от врага. «Да — Да! — закричали рабочие, так же, как и он, выставляя к потолку кулак. — Мы победим! Мы не позволим решать нашу судьбу! Мы будем защищаться! — Вы будете убивать вместо меня! — злорадно подумал Артур, сдерживая улыбку.